Глава 14. Яйцо в мешочек От безделия практически каждый день Лера с утра торчала в фитнес-клубе. Абонемент-то корпоративный, куплен на год. Фиг у нее его отнимешь теперь. Бывших сотрудников в это время в фитнесе не встретишь, так что физкультурничай за счет Эгошина в свое удовольствие. Правда, можно упустить графа? если он вдруг прискачет, пока Лера упражняется, но эта история уже начала ее раздражать. Получается, он ей нужен, а она ему не так, чтобы очень. Кроме того, нарастала обида, что это именно из-за него она оказалась в таком дурацком безработном положении. И даже если он объявится, она же не будет просить у него денег, мол, «Дяденька, подайте на пропитание». Не хватает еще по милости этого безответственного сидеть дома у окна, как та самая царица, которая в результате восхищения не снесла и к обеде не померла. Лера решила, что фигуру в любом случае надо беречь, и регулярно посещала фитнес, а именно все бесплатные занятия в первой половине дня, пока однажды не столкнулась на пилатесе с игушинской жабой. Лера сразу же с ней вежливо поздоровалась, ее так воспитывали однако там в ответ зыркнула на Леру таким полным ненависти взглядом, что Лере стало сильно не по себе. Странное дело, это-то за что на Леру злится? Или это у нее просто свойство характера такое, и она ненавидит всех подряд? Раньше, правда, она хоть и с высокомерием, но с Лерой всегда здоровалась. Жаба пристроилась куда-то в задние ряды, В результате Лера с трудом выдержала занятие спиной, чувствуя сверлящий взгляд. Как только тренер поблагодарил всех за участие, она сразу же умчалась в раздевалку, где для начала прищемила палец шкафчиком, потом поскользнулась в душе и стукнулась головой о перегородку, а в апофеозе ее слегка даже ударило током при попытке высушить волосы феном. Из экономии Лера теперь не пользовалась такси, поэтому домой ехала на автобусе, В котором среди белого дня вдруг оказалась уйма народу. Лери наступили на ногу, толкнули и обругали, а на подступах к дому на нее слаем кинулась собака. Покусать не покусала, но испугала как следует. Разумеется, Лера тут же отправилась к Мальвине. А куда же еще? Так, к счастью, оказалась дома и, по своему обыкновению, не одна, а в компании с писательницей. Обе они дымили из одинаковых приборов, Оказалось, писательница привезла Мальвине в подарок такую же курительную приспособу, как у нее самой, и они эту вещицу испытывали. Галина Ванна ругалась и размахивала полотенцем. «Мало мне одного чайника, так теперь два самовара еще кипят». Лера поздоровалась со всеми присутствующими и с места в карьер доложила о случившемся, продемонстрировав прищемленный палец, шишку на лбу И даже сбегала в прихожую за белоснежной кроссовкой, чтобы показать всем наглую, практически черную царапину от чужого каблука на самом видном месте. Конечно, такие чудесные кроссовки совершенно не приспособлены для езды в общественном транспорте, но Лера же не первый день этим транспортом пользуется, и до сегодня на белизну ее обуви почему-то никто не покушался. Сглазила гнида. Резюмировала Мальвина и отложила в сторону свой курительный прибор. «Но не на тех напала! Галина ванна давайте яйцо!» Галина Ивановна достала из холодильника сырое яйцо и протянула его Лере со словами. «Слушай Мальвину, она профессор по сглазу». «Возьми яйцо в левую руку, закрой глаза и представь, что все-все нехорошее стекает с тебя в это яйцо». «Делай, пока не почувствуешь покалываний в пальцах, которыми держишь яйцо», — скомандовала Мальвина. Лера послушно выполнила все указания и действительно почувствовала легкое покалывание в пальцах. «Готово», — сказала она с изумлением, открывая глаза. «Гален Ванна, пакет!» С интонациями полевого хирурга потребовала Мальвина. «Слушаюсь, мэм». Галина Ивановна достала из кухонного шкафчика полиэтиленовый пакетик и раскрыла его. «Клади туда яйцо», — велела Мальвина Лере. Лера с облегчением положила яйцо в пакет, потому что ей вдруг стало страшно держать в руках все нехорошее, что ей пожелала игошинская жаба. Галина Ивановна аккуратно завязала пакет узелком сверху. «Теперь что?» — спросила Лера. Для начала вымой руки, а потом у тебя два варианта. Прямо сейчас осторожно несешь яйцо на помойку и аккуратно выкидываешь, или охотишься за жабой и подкладываешь это яичко ей. Но тут сложность в хранении. Разобьешь ненароком, сглаз на тебя обратно попадет. Все снятие порчи на смарку и будет только хуже, так как усилится твоим злым умыслом. Тогда я понесла на помойку сообщила Лера, тщательно вымыв руки в кухонной раковине. «Хороший выбор», — прокомментировала писательница, которая внимательно наблюдала за процессом, даже забыла про свой курительный прибор. Лера спустилась во двор, осторожно положила мешочек с яйцом в мусорный контейнер и подумала, «Так вот оно какое на самом деле яйцо в мешочек». «Как думаете, за что эта жаба меня так ненавидит?» поинтересовалась она, когда вернулась. «Даже если прознала про нас с Игошиным, мы же с ним расстались. А я и вовсе даже уволилась. Нелогично как-то?» «У тебя ноги длинные. Ты даже не представляешь какой-то серьезный повод для всенародной ненависти», сказала Галина Ивановна. «Почему всенародный? не поняла Лера. «Только женской? Мужчинам же должно нравиться». «Ха». «То-то и Гошин твой тебя возненавидел. Есть пословица «хороша Маша, да не наша». Вот некоторые бесятся, что у них не такая королевишна, а жаба, которая вовсе не царевна лягушка. «Кто ему мешал от жабы избавиться и жить с королевишной, когда королевишна была еще такая дура, что хотела с ним жить?» Лера пожала плечами. «Это другой вопрос. Но королевишна-то так или иначе утекла?» А это заставляет нервничать. И что же теперь делать? В фитнес не ходить? Я теперь боюсь эту жабу. Думаю, что и ногу я тогда перед Новым годом не случайно сломала. Зимой на Рубинштейна на шпильках? Галина Ивановна всплеснула руками. Вот это точно никакая не случайность не с глаз а самое что ни на есть закономерная закономерность, вытекающая не только из твоего легкомыслия, а из рукожопия и головожопия городских руководящих кадров. Галина Ванна, не смейтесь, я же про сглаз спрашиваю, как от него сразу защититься? Ведь не все же проблемы от головожопия проистекают, а бывают и совпадения, когда сглаз усиливается головожопием. Ведь до спасительного яйца можно живым и не добраться. Кроме того, не все же на Рубинштейна зимой ноги ломают. «От сглаза первое средство — черный туман», — сказала Мальвина. «Так и быть, научу. Если чувствуешь подобное нападение или просто находишься в кругу завистников и недоброжелателей, сразу представь, что на тебе надет плащ из черного тумана, непременно с капюшоном». «Визуализируй его и ничего не бойся. Смело смотри врагам в глаза, они сами разбегутся, по возможности улыбайся». «Спасибо. А работу мне новую, хорошую, наколдовать можешь?» тут же спросила практичная Лера. «Хорошенько подумай, если бы могла, то сама в Голливуде бы уже снималась». Мальвина потянулась и зевнула, Она все может, только ленится, — сообщила Галина Ивановна. Но, с другой стороны, каждый сам колдун своего счастья. «Это правда. Другому человеку счастье не наколдуешь», — согласилась Мальвина. «Как не старайся». «Странно», — удивилась Лера. «Сглазить человека можно, а наоборот никак?» Все можно. Только то, что одному кажется добром, другому хуже горькой редьки». «Не зря, — говорят, — благими намерениями, — дорога в ад вымощена», — вступила в беседу писательница. «То намерениями, а то исполнение желаний». «А еще, — говорят, — бойся своих желаний», — буркнула Мальвина. «Я поняла. Ты можешь, но не хочешь». Лера уже раздумывала, стоит ли ей обидеться на Мальвину. «Может быть», — Мальвина пожала плечами. В твоих желаниях главное тебе самой определиться, чего ты хочешь на самом деле. Вот и граф так говорит. Мало определись, женщина, чего хочешь. Правильно говорит ваш граф, опять вставила писательница. Выходит, ты не очень хочешь в Голливуде сниматься? Лера с прищуром посмотрела на Мальвину. Скорее всего, Голливуд где? А у меня все хозяйство здесь. Мальвина обвела рукой гостиную. Как это бросить? Никак, согласилась Лера. А как же мне теперь быть? Галина Ванна, как себе само счастье наколдовать, если я не умею? Чего ты меня спрашиваешь? Или я по-твоему слишком счастливая? Галина Ванна тяжко вздохнула, почти охнула. Да ну вас, «Скажите лучше, почему после этого чёртова графа я на других мужчин даже смотреть не могу? А как про Егошина вспомню, меня аж выворачивает, того и гляди, стошнит», — пожаловалась Лера. «Даже спортсмены в маечках на фитнесе тебе не нравятся?» Галина Ивановна всплеснула руками. «Такое никуда не годится». «Ни в маечках, ни без маечек никто не нравится». В подтверждении своих слов Лера шмыгнула носом. «Все просто», — писательница затянулась и пыхнула из своего прибора. «Человек-парная особь без своей пары никак не может, иначе все обходились бы самоудовлетворением или довольствовались продажной любовью. Пока ты пару свою не нашел, ты ее ищешь и пробуешь разные варианты. А так как ты еще не знаешь, насколько хорошо бывает со своей парой, то ты принимаешь за любовь некий суррогат, к которому тебя толкает инстинкт размножения. Тебе, может, этот суррогат и не шибко нравится, но ты сам себя успокаиваешь, что все же так живут. А уж если встретишь пару свою, но потом ее лишишься, то на суррогаты разные вряд ли уже станешь соглашаться. Золотые слова. Галина Ивановна промокнула глаза кухонным полотенцем. Вот я и говорю, бедный Анатолий. Мальвина сочувственно погладила Галину Иванну по плечу. Анатолий, который про город надвольный невой поет? удивилась Лера. А что с ним случилось? Что-что? Влюбился вон бедолага в Галину Ивановну, который год пороги обивает, а она кремень, пояснила Мальвина. Не сдается. Но почему? «Он же хороший!» — Лера посмотрела на Галину Ванну с удивлением. «Не совсем старый еще и красивый». «Конечно, хороший!» — согласилась Галина Ивановна. «Только не для меня. Зачем же я буду ему жизнь портить?» Тут Лера вспомнила про то, как Мишенька говорил, что Галина Ивановна все кого-то ждет, но никак не может дождаться, «Вы какого-то своего графа ждете, предположила Лера. «Тоже ускакал в неведомые дали?» «Мой граф на два метра под землю зарылся. Таких больше не делают». А про посмертные домогательства, как говорят знающие люди, Галина Ивановна кивнула головой в сторону писательницы. Только в дурацких романах пишут. «Ой, Галина Ивановна, миленькая!» — Лера обняла домработницу. «Я ж не знала, что ваш граф умер. Это ж горе ужасное!» «Да уж, горе», — согласилась Галина Ивановна. «Только не умер он. Убили его и бизнес отжали. А мне вон даже пришлось полы научиться мыть. Хорошо, работодатель попался, приличный». Она ткнула пальцем в мальвину. «Я и полы теперь мою с удовольствием». Опять же, работодатель мой не эксплуататор, и меня обеспечивает бытовой техникой для облегчения процесса домоводства. И даже билеты на балет покупает. Похоже, и мне пора заняться домоводством. Пойду в люди. Работы для меня в городе нет вообще. С тоской в голосе доложила Лера. В твоем возрасте, да с такими ногами, в люди торопиться не стоит. Эти люди, они, знаешь ли, такие разные, могут не так понять многозначительно заметила Галина Ивановна. «Так уж и вообще никакой работы нет», — удивилась писательница. «В маркетинге точно нет. Вернее, работодатели часто под маркетингом понимают что-то совсем не то, чему меня учили». «А вы поищите не в маркетинге. Вот на тракторном заводе, к примеру, разнорабочим платят 50 тысяч», — торжественно объявила писательница, глядя в смартфон. «Вранье! Не может быть! Откуда дровишки?» Мальвина аж подпрыгнула на месте. «Во, гляди, я нагуглила раздел вакансии». Писательница сунула Мальвине под нос свой смартфон. Там одна в Фейсбуке написала, как хорошо в стране советской, пардон, российской жить, и как у них на тракторном заводе все зашибись. Я тоже не поверила, а вот. Была б помоложе, пошла б в разнорабочие. Писательница мечтательно закатила глаза. «Ты уже определись», — проворчала Мальвина. «То в доктора она хочет, то в разнорабочие». «Они там наверняка особые тракторы делают, как раньше говорили, мирно пашущие», — предположила Галина Ивановна и тоже сунулась в смартфон к писательнице. «Чудны дела твои, Господи!» «Тебе не в разнорабочие надо идти и не в поломойки?» «А ехать куда-нибудь?» — решительно сказала Мальвина. «Картинку сменишь, отдохнешь, в голове наступит прояснение, Вернешься и с новыми силами приступишь». «Куда мне ехать без денег?» «Без денег?» — Мальвина на секунду задумалась. «Без денег только к своей вечно молодой маме. Может, посоветуют чего-нибудь?» «Посоветуют?» Она не советует, она командует. Меня мама никогда не жалела, только бабушка. И не надо тебя жалеть. Ты сама себя за семерых жалей. А граф как же, если я уеду? А где он? Мальвина повертела головой по сторонам. Ау! Наделал дело и свалил. Галина Ивановна, сдается мне, что он не делает нашей девочке хорошо. Похоже на то согласилась галина ивановна может ты того этого обозналась и не любовь это никакая да воскликнула мальвина может ты оргазм за любовь приняла так бывает добавила писательница грустно качая головой тогда объясните что же все таки такое эта любовь потребовала лера аж кулаком по столешнице стукнула Любовь. Писательница подскочила с места. Это когда ты абсолютно вот здесь, она приложила руку к сердцу. Уверена, что человек, который делает тебе хорошо, подсказала Мальвина. Спасибо, поблагодарила писательница. Будет тебе делать хорошо всегда. Пока живой, многозначительно добавила Галина Ивановна. Разумеется, А ты при этом доподлинно знаешь, — продолжила писательница, — где он находится в настоящий момент. Ну да, — печально согласилась Галина Ивановна. Мой, например, в могиле у себя. А мой в кабинете, — сообщила Мальвина. А твой где? Она строго посмотрела на писательницу. Отвечай немедленно, а то ребенок подумает, что мы тут все теоретики собрались. «Мой поехал в Леруа-Мерлен. Говорят, они все таки закроются, а нам надо для установки счетчиков разные водопроводные фиговины купить. Ему сантехник целый список написал», — отрапортовала писательница. «Ты уверена? А вдруг он тебе лапши навешал, а сам к бабе?» Мальвина смотрела следователем из сериала «След». «Ха» писательница ткнула на кнопку в своем смартфоне и включила громкую связь. После нескольких длинных гудков все услышали грозный рык на фоне какого-то шума. «Чего?» — рявкнул любимый граф писательницы. «Лютик, ты где?» — проворковала писательница. «В Караганде», — в рифму ответил Лютик. «А ты не знаешь?» «Тут...» последовала матерная тирада. Ни одного продавца не отловить, народу тьма, а на полках опять последовала матерная тирада. «Лютик, не нервничай, тебе нельзя. Успокойся, дыши и ступай прямо к начальству», нежно законючила писательница. «Ты же знаешь, с твоим лицом тебя обслужат в лучшем виде». «Так и сделаю, ты права», ответил невидимый Лютик уже гораздо спокойней. «Люблю тебя». «И я тебя», — Лютик нажал на отбой. «Красиво, но все равно сомнительно», — сказала Мальвина. «Разве счетчики не ставят централизованно? Где это видано, чтобы жильцы сами в магазин бегали?» «Как же далеки они от народа», — писательница всплеснула руками. «И не говори», — согласилась с ней Галина Ивановна, Ты, моя дорогая, она поправила банту Мальвины на голове. Живешь в свежепостроенной элитке, а простой народ живет в элитках. Галина Ивановна пальцами изобразила кавычки. Родом из времен войны с Наполеоном, или в лучшем случае Брежневских. Да, подтвердила писательница, именно так. Теперь тебе все понятно про любовь? Поинтересовалась Мальвина у Леры. «Примерно. А скажите, почему вы своего графа зовете Лютиком?» — поинтересовалась Лера у писательницы. «Он сочиняет баллады? Ну, как Лютик в книге про ведьмака». Лере показалось логичным, что муж писательницы вполне себе может оказаться сочинителем баллад, то есть бардом или поэтом-песенником. Такой парень и на творческих вечерах выступать сподручнее, одна отрывки из романов читает — Другой баллады поет. Вы читали Сапковского или сериал смотрели?» Писательница глядела на Леру с подозрением. «Читала и смотрела тоже, но мне как-то не очень, в смысле сериал. Я ведьмака другим представляла, да и всех остальных тоже». «Молодец», — одобрила Леру писательница. «Никакой он не Барт, Лютик мой». У него просто физиономия очень свирепая, просто лютая такая физиономия, иначе и не скажешь. Пока он не улыбнется. Вот, гляньте на фото». Писательница порылась в смартфоне и показала Лере фотографию своего Лютика. От хмурого лица Лютика Лера даже поежилась, сразу захотелось отдать ему все-все свои депозиты вместе с ценным тостером фирмы «Смэк». «Зато когда улыбается, совсем иначе выглядит. Он у меня как Дон Корлеоне в исполнении Марлона Брандо», пояснила писательница, видимо, поняла, какое впечатление произвела на Леру физиономия ее разлюбезного лютика. Чувствовалось, что писательница просто обожает своего мужа. «Никуда не денется ваш граф, если он именно ваш», сознанием дела добавила она, усаживаясь обратно. «Разумеется, пока живой». «Типун тебе на язык», — проворчала Галина Ивановна. «Согласна», — не стала спорить писательница. «Так что смело езжай к маме. Там, в Болгарии, сейчас красотища, все цветет. Эх, если б не служба, я бы тоже куда-нибудь в тепло рванула». Мальвина мечтательно закатила глаза, но потом тяжело вздохнула. «У нас в театре какое-то озверение приключилось». «Новая худручка дисциплину поднимает на недосягаемую высоту», — пояснила она с собравшимся. «А мы тут твоего графа встретим, если объявится, и пыль ему с ушей заодно стряхнем». «Легко сказать, смело езжай. Тут подумать надо. Мама, это всегда непросто. Это, мягко говоря, очень-очень мягко». «Нет, ну что ты, мы же несовместимые» для убедительности сказанного лера даже помотала головой подумай времени теперь у тебя много очень часто так бывает что все все плохо вот просто никуда не годится поедешь куда нибудь куда глаза глядят разумеется не сейчас а раньше когда можно было вон хоть на машине или поезде в лахте прогуляешься там потолчешься среди финов «Купишь себе чепуховину какую-нибудь, пиво выпьешь или вина хорошего. Глядишь, а все не так уж плохо на сегодняшний день», — добавила писательница. «Возвращаешься домой и обалдеваешь, как оно все вдруг само по себе складывается к превеликому твоему удовольствию». «Это, кстати, есть один из элементов колдовства. Очистка мозгов от всякой суеты называется», — сообщила Мальвина. Мы очень часто своими засранными суетой мозгами мешаем исполнению наших желаний. Мальвина глубоко затянулась и выпустила струю пара в потолок. Пропала штукатурка. Галина Ивановна проследила за облачком, устремившимся ввысь. Вернувшись вечером домой, Лера долго не могла заснуть. В голове вертелись мысли про очистку мозгов от всякой суеты, после которой все складывается волшебным образом. Это было очень заманчиво. Но ехать ради этого к маме? Такой совет Мальвины никуда не годился. Лера вспомнила холодные интерьеры маминого дома и аж поёжилась. Представила чинный ужин в молчании, ведь Лера с детства не привыкла разговаривать с мамой. Мама всегда возвращалась домой, когда Лера уже спала, а уходила, когда Лера еще спала. Да и о чем с ней разговаривать? Она же не поймет. Объяснит, как обычно она это делает по телефону, что Лера сама во всем виновата и дело с концом. Нет, ехать к маме никак нельзя, несмотря на то, что поехать куда-нибудь действительно очень хочется. Но чтобы поехать куда-нибудь, надо продать что-нибудь. А ничего такого у Леры нету. Кроме валюты, разумеется. Но валюту продавать нельзя. Бабушка всегда учила Леру, остались вдруг свободные деньги, купи валюты. Купила валюту? Забудь про нее. Лера всегда следовала бабушкиному совету и складывала часть своей зарплаты на валютном счете, и часть денег после продажи машины она тоже отправила туда. Тратила она эти деньги, когда ездила к маме или еще куда-нибудь. Как сказала писательница, покупала в загранице какую-нибудь иностранную чепуховину. И Гошин над ней смеялся. Говорил, что деньги надо инвестировать, покупать на них акции, пытался научить ее пользоваться современными биржевыми инструментами. Даже про крипту чего-то нес. Лера его внимательно слушала, но покупать акции даже иностранных компаний не спешила. А потом, когда началось это вот все, что нельзя называть ни вслух, ни письменно, ей вдруг позвонила мама, Сама первая, чего не было никогда. И велела снять со счетов все-все деньги, какие есть, и срочно продать все акции, если у нее таковые имеются, а вырученные средства перевести в валюту. Лера-маму послушалась лишь наполовину и сняла всю свою валютную заначку, тем более что процентов за эту валюту на счете никто не платил. А вот с рублями она торопиться не стала, пожадничала. Но так мама же не знала, что машина Леры уже того, тю-тю, лежит на рублевом вкладе. Сначала Лера радовалась, что не купила валюты на все деньги от продажи машины. Теперь радоваться перестала. И радовалась, что послушалась маму хотя бы в одном. Поэтому куда ж ей сейчас ехать? Скоро срок депозита заканчивается, надо хотя бы деньги из банка забрать на всякий случай. Вдруг что? Уж лучше эти деньги на жизнь потратить, чем оставлять сомнительным дядям под смешные проценты. Лера вскочила с кровати, достала из валютной заначки в морозилке 200 евро и положила их в кошелек. так на всякий случай. После чего вернулась в кровать и заснула крепким сном, таким, который обычно случается, когда примешь какое-то решение.